Глава 58. Гордиев. Узел. Март 1897 года. Антон был нужен всем. Людмиле Озеровой, Елене Шавровой, Вере Комиссажевской, Лидии Авиловой, а также Левитану. Он хотел, чтобы Антон обследовал его, чтобы в раз написал его портрет для Третьяковской галереи. Собираясь в Петербург, Антон известил Шаврову. «Многоуважаемая коллега, интриган приедет в Москву 4 марта в полдень на поезде номер 14. Это по всей вероятности. Если вы еще не уехали, то телеграфируйте мне лишь одно слово «дома». Если же вы согласны позавтракать со мной в славянском базаре в «час дня», то вместо «дома» напишите «согласно». Телеграфист может подумать, что я предложил вам руку и сердце. Но что нам до мнения Света? Приеду я на один день спешно. Елена получила письмо 4 марта. Отвечать было поздно. Она искала Антона в Большой Московской, в Славянском базаре, оставляла записки в «Русской мысли», но он был неуловим, как метеор. В одной из записок, полной глубокого отчаяния, она умоляла его увидеться с ней в Петербурге. Однако в тот самый вечер Антон приник стетоскопом к груди Левитана. Больного он постарался утешить, но Шехтелью написал. «Дело плохо. Сердце у него не стучит, а дует. Вместо звука тук-тук слышится пф-тук. Это называется в медицине шум с первым временем. Наутро Антон вернулся в Мерехово. Павел Егорыч привел в дом священника, исповедать семью и слуг перед приближающейся Пасхой. В парниках, между тем, удобрили навозом грядки. Чехов нуждался в деньгах. Цензор застопорил мужиков, а Суворин все не мог найти договора на чайку. Александр по поручению Антона насял на Суворина, а затем описал свои злоключения в комической пьеске, попутно обесмертив в ней приготовленную Натальей Семгу. Пьеса начиналась так. «Пропавшее условие» или «Хвост от Семги». Драма в пяти действиях. «Сон господина Гусева». Действующие лица. «Швейцар в доме господина Суворина». «Василий». «Лакей господина Суворина». А.С. Суворин, господин Гусев, жена господина Гусева. Действие первое. Насадитель просвещения и строитель школ. Гусев, войдя в переднюю дома господину Суворина, читает письмо. Надень брюки и сходи к Суворину. Проси, где условия, где марки, и от чего он упорно уклоняется от ответа на мои письма, А деньги мне нужны до зареза, так как у меня опять строится школа. В сторону. просветители голожопые. Денег нет, а строят школы на фуфу. -фу. Утруждают только поручениями. А нет, чтобы прислать из деревни фунтик масла сливочного или поросеночка к празднику. Попицители говно собаки. Александр ненадолго приехал в Мелихова со старшими сыновьями. Больше сюда он никогда уже не вернется. Ночевали они во флигеле. Александр рассчитывал на участие родных. Похоже, что в коле, не поддающемся воспитанию и исключенном из школы, заговорили материнские гены, как и положено в разлагающейся помещичьей семье. Весь вечер Александр со священником пили пиво. Старший брат снова впадал в запой. 9 марта Александр и сыновья уехали. А в Мелихова на день-другой заглянула Ольга Кундасова. Антон отрешенно ухаживал за бромом, которого потрепала гончая, и за хиной, потерявшей щенка. Приход весны, ледоход, неминуемое обострение туберкулеза, умирающий левитаны, и хлопоты о его портрете все навевало мысли о смерти. То и дело ему досаждал отец. «Сейчас за чаем». Висцерион разводил о том, что необразованные лучше образованных. «Я вошел!» Он замолчал. Антон не отвечал ни Озеровой, ни Шавровой. Наконец договор на чайку составили заново, и он получил 582 рубля. Довольно, что в Москве навестить Суворина с актрисами, а в Петербурге комиссаржевскую Савиловой. Савиловой 19 марта. Когда в Лопасне появились первые скворцы, Антон начал кашлять кровью. На следующий день в Москву приехал Суворин и поселился в славянском базаре. 22 марта Антон занял номер в Большой Московской, а вечером пошел обедать с Сувориным в Эрмитаже. В ресторане, не успев притронуться к еде, он вдруг прижал к рту салфетку и указал на ведерко со льдом. Из горла его потоком хлынула кровь.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 Март-апрель 1897 года. Кусками льда на окровавленной рубашке Антон был перевезен в Суворинский гостиничный номер. Рухнув на постель, он сказал Суворину, «У меня из правого легкого кровь идет, как у брата и другой моей родственницы, которая тоже умерла от чехотки. К больному был вызван доктор Абалонский. Однако и он не смог убедить Антона лечь в больницу. Бычкову, своему верному коридорному из Большой Московской, Антон черкнул записку, прося прислать в славянский базар лежащую на подоконнике корректуру мужиков. Кровотечение прекратилось лишь утром. Чехов хранил спокойствие, хотя и был напуган случившимся. А друзья запаниковали. Лидия Вилова, получившая приглашение в гости, так и не смогла разыскать его. Бычкову было велено лишь Ване сказать о местонахождении Антона. Весь день Чехов с Сувориным не выходили из гостиницы. Антон позвал к себе Ваню, написав ему. "Побываю у меня. Кстати, есть дело». К Суворину наведался Щеглов. Возрадовавшись от того, что может лицезреть своих кумиров разом, он так и ушел, не заметив, что Чехов болен. Антон тоже не принял всерьез своего состояния. На следующее утро он сказал Суворину, что в Большой Московской его ждут письма и люди. Тот пытался было уговорить Чехова остаться. Но он ушел и провел у себя в номере весь понедельник. Раскритиковал сказку, присланную ему чувствительной барышней, впервые взявшейся за перо. Послал извинения Авиловой. Он много писал, разговаривал с «Исплевывал в умывальник кровь. Во вторник, 25 марта, едва рассвело, доктор Аболонский получил записку. «Идет кровь. Большая московская гостиница, номер пятый. Чехов». Аболонский, немешкая отвез Антона в клинику профессора Остроумова близ Новодевичьего монастыря, а сам отправился в славянский базар и разбудил Суворина». Час дня тот был уже у Антона. Чехов лежал в номере шестнадцатом, на десять номеров выше, чем палата номер шесть, как заметил Оболонский. Больной смеялся и по своему обыкновению шутил, отхаркивая кровь в большой стакан. Но когда я сказал, что смотрел, как шел лед по Москве-реке, он изменился в лице и спросил, разве река тронулась? Суворин дал телеграмму Ване, еще раз проведал Антона и ночным поездом уехал в Петербург, где попытался развеять опасения близких чехов у людей. Сазонова записала в дневнике. «Доктора хоть и уверяют, что эта кровь геморроидальная, но все-таки положили в клинику». У Александра мало маловразумительные рассказы Суворина вызвали большую тревогу. Профессор Остраумов, когда-то обучавший Чехова врачебному делу, в то время находился на Кавказе. Его младшие коллеги выстукали Антону легкие, обнаружив, что обе верхушки, особенно левая, поражены туберкулезом. Крипы шли из обеих половин. Остраумов мало верил в целительную силу препарата туберкулин, разработанного Кохом. Поэтому Антону было предложено консервативное лечение. Лед, покой и усиленное питание вплоть до остановки кровотечения. Мышьяк подкожно в период выздоровления, пребывание в местности с сухим климатом и кумыс. Присмотр за Антоном был строгий. Врачи всегда считались самыми недисциплинированными пациентами. Посетители приходили по пропускам, и не более чем по два человека. Задавать больному вопросы запрещалось. О том, что случилось, Чеховы-старшие знать были не должны. Маша, прибывшая на Курский вокзал во вторник утром, Ваня молча передал пропуск в Остроумовскую клинику. Лишь на следующий день она справилась с волнением и навестила брата. Дважды к Антону приходила Лидия Авилова. Один раз с букетом цветов. Доктора Коробова, старинного друга, в больницу не пустили. Антона кормили холодным бульоном, и он запросил у Маши чаю и одеколону. У Гольцева полфунта паюсной черной икры и четверть фунта красной, а у Шавровой – жареной индейки. Она послала рябчика, которого Антон запил дорогим красным вином, присланным Шехталем и доктором Радзвицким. Саблин из русской газеты, прислал жареных пулярок. От них у Антона были соблазнительные сновидения. А вслед за ними вальдшнепа. В больничную палату потоком шли письма и букеты цветов, а также прошенные книги и непрошенные рукописи. Антон выдавал пропуска лишь тем, кого хотел видеть сам. У него побывали Гольцев и Людмила Озерова. Елену Шаврову в Петербурге задержала простуда, и о здоровье Антона она запрашивала телеграфом сестру Ольгу описала в ответ 29 марта Я застала его на ногах, как всегда, корректно одетого. В большой белой, очень светлой комнате, где стояла белая кровать, большой белый стол, шкапчик и несколько стульев. Он как будто немного похудел и осунулся, но был, как всегда, ужасно, милый, весело шутил со мною, просил тебе низко кланяться. Ну, как ты думаешь, зачем я его застала? Он подбирал себе стекла для Пенсне и очков. Накануне у Чехова побывал более важный посетитель. В среду, 26 марта, Лидия Авилова, уйдя от Антона и в расстройстве прогуливаясь по Новодевичьему кладбищу, повстречала там Льва Толстого. Ему пропуск в больницу не потребовался. В пятницу он появился у постели больного. Несколько недель спустя Антон делился воспоминаниями об этом визите с Меньшиковым,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 Моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой. Такое бессмертие мне не нужно. Я не понимаю его. И Лев Николаевич удивляется, что я не понимаю. Четыре часа на следующее утро у него снова пошла горлом кровь. Врачи запретили больному все развлечения. Ему было позволено лишь писать письма. Антон уже рвался домой и убеждал их, что Мелехова – здоровая местность на водоразделе, и там никогда не бывают лихорадки и дифтерита. Однако врачи слали его на юг, на Средиземное или Черное море, где ему было рекомендовано жить с сентября по май. 3 апреля кровотечение остановилось. В больницу снова потянулись посетители. Их не пускали лишь часу до трех, когда, по словам Антона, происходит кормление и прогуливание больных зверей. Через неделю Чехова выписали. Его здоровье стало предметом всеобщего обсуждения. 7 апреля в угоду цензору, заменив страницу 193 где государству было вменено в вину тяжелое положение крестьян, русская мысль напечатала мужиков. Никогда еще Чехов не получал столько почестей от интеллигенции. Даже Буренина накрыла волной всеобщего сочувствия к писателю, и он воспел ему хвалу на страницах нового времени. В конце апреля Сазонова пометила в дневнике. «Это звучит, как похоронный звон. Должно быть, он очень плох, и они его отпевают. Действительно говорят, что дни его сочтены. Лика Мизинова не писала и не показывалась. Елена Шаврова напротив». Засыпала своего дорогого мэтра письмами. Она желала взять здоровье у глупых, равнодушных и тупых людей и прислать его Чехову. Обещала крепко рассталовать профессора Остроумова, если тот вылечит Антона. Пересказывала виденную ею французскую пьесу «Les Visions», в которой замужняя женщина счастлива тем, что изменяет супругу, и звучат слова «доктора не должны болеть», Она намекала на то, что Чехов по-прежнему может быть ее интриганом. «Чем мы рискуем? Я скажу вам, когда мы увидимся. Только не надо, чтобы про это знал Толстой». Лишь одна просьба была у нее к Антону. «Прошу вас, рвите мои письма на мелкие клочки. Ревнивые люди опасны. Я не хочу, чтобы это сделал кто-нибудь другой». Антон ее не послушался. 11 апреля... Оставив в Петербурге мужа, она, наконец, приехала. Однако Антона выпустили из больницы днем раньше. Он командировал Ольгу Кундасову обойти своих знакомых и вернуть присланные ему на прочтение книги. Александр в Петербурге тревожился за брата, а Ваня бегал по Москве с поручениями. Миша с Ольгой 6 апреля приехали в Мелихово, чтобы все приготовить к возвращению Антона. Тот оставил Машу без копейки денег, и за время его отсутствия в доме подошли к концу запаса снова. Миша писал Ване. «Здесь, брат, отчаянное скудоястье. Вместо супа варится какая-то холостая бурлада. Будь, друг, привези петрушки, корней, морковки и сельдерея. Если хватит тебя, то и луку репчатого. Мы должны теперь откармливать Антона». Его же Маша просила привезти говядины для Жаркова фунтов десять, самой лучшей, а также писала, что в доме нет пива. Если бы не подруга Мария Дроздова, Маша совсем бы упала духом. Одни только Павел Егорович и Евгения Яковлевна, похоже, оставались счастливым неведении Они были озабочены стрижкой овец и уборкой навоза на скотном дворе. Лишь приезд Миши вселил в них подозрение, что с Антоном что-то случилось. Великую Страстную Пятницу истощенный и ослабевший Антон в сопровождении Ивани был доставлен в Мелихова и уложен на Машин диван. Не вставая с него, он впрыскивал себе в живот мышьяк и писал письма, но ответы слабо утешали его. Доктор Средин, лечивший себя и других от туберкулеза в Ялте, убеждал Антона ехать в Давос. Писатель Эртель писал ему о своей «Воли к жизни». 16 лет назад врачи определили, что жить ему осталось лишь месяц, и спрашивал, «Так же сильно у Антона желание жить во что бы то ни стало?» Меньшиков писал, что, читая мужиков, плакал. Еще он советовал Чехову пить молоко, настоянное на все, и съездить в Алжир, климат которого чудесно сказался на здоровье Альфонса Доде. Через восемь месяцев французского писателя не станет. Эмили Бижон прислала два трогательных послания на французском. Кузен Георгий звал Чехова в Таганрог. «На юге теплее, и дамы страстные!» Лика, приехавшая 12 апреля накануне Пасхи, отнеслась к Антону с искренним сердечным сочувствием. Из Мелихова она уехала лишь 18 апреля, В Ванин день рождения вместе с Сашей Селивановой, которая приехала через три дня после нее. Павел Егорович вздохнул с облегчением. «Слава Всевышнему! Уехали две толстые дамы!» Светлое воскресенье 13 апреля. Мелиховские крестьяне, 40 мужиков и 23 бабы, пришли с поздравлениями и выстроились в очередь за пасхальными подарками. Павел Егорович оставляет в своем дневнике бодрые записи. 14 апреля. Розбив понравился Антоше. 25 апреля. Березы, тополь, крыжовник, смородина и вишни распустились. Антош в саду занимается. Незваные гости, Крикун Семенкович, Щеглов и ветеринар Глуховской, раздражали Чехова-старшего. Заявились какие-то два студента, обедали, ночевали. Отправив по домам братьев, Антон 19 апреля отважился ненадолго покинуть дом. Съездил за пять верст проверить, как идет строительство школы в Новоселках. Доктор Коробов, приехавший в Мелихова, не лечить Антона, но сделать с него фотографический снимок, взял с собой Чехова на два дня в Москву. Еще один врач посетил Антона в апреле. Окулист Радзвицкий привез ящик арабского вина и новые стекла для чеховского пенсне. Антон был рад, что гости наконец разъехались, хотя в письмах своей новой пьесой его продолжал донимать Щеглов. С Увориным Антон поделился, что она будто написана «Котом», которому литератор наступил на хвост. Его конфидент оставался единственным человеком, с которым Чехов жаждал общения. Антон послал ему телеграмму, предупреждая, что к концу мая будет в Петербурге, и пошутил. «Женюсь на богатой красивой вдове. Беру четыреста тысяч, два парохода и железнодорожный завод». Туворин ответил тоже телеграфом. «Находим, что приданного мало. Просите еще бани и две лавки». Заболев, Антон решил, что теперь он никому ничего не должен и имеет полное право отправиться в путешествие. Суворину он признался. «Теперь за меня ни одна дура не пойдет, так как я сильно скомпрометировал себя тем, что лежал в клинике. Из Курмажера, курорта для туберкулезников, к нему 5 мая воззвал Левитан. Что с тобой? Неужели в самом деле болезнь легких? «Сделай все возможное, поезжай на Кумы, с лета прекрасно в России, а на зиму поедем на юг, даже в нерве вместе мы скучать не будем. Не нужно ли денег?» Из Наугейма, где Левитан брал лечебные ванны, он снова писал Антону 29 мая. «Крови больше нет? Не совокупляйся часто! Как хорошо приучить себя к отсутствию женщин!» Только во сне их видеть много питательнее. Я не говорю о полюциях. Если лика у тебя, поцелуй ее в сахарные уста. Отнюдь не больше. Пережив заслуженный успех мужиков, сразу сказавшийся на выручке от продажи чеховских книг, и оправдав себя собственной болезнью, Антон, наконец, смог воплотить в жизнь мечту, которая никогда не покидала его, хотя едва ли вообще могла сбыться, Одним из необходимых условий личного счастья является праздность. Глава 60. Праздное лето. Май-август 1897 года. На фотографиях, которые доктор Коробов делал в конце апреля, Антон предстает человеком подавленным и физически, и морально. Помимо утреннего кашля у него развился еще один неприятный симптом – раздражительность. Тот насыщенный творчеством период, что начался с отъезда Лики за границу в марте 1894 года, подошел к концу. С апреля по ноябрь 1897 года Чехов не опубликовал ни строчки и писал лишь письма. Он обрезал в саду розы и руководил посадкой деревьев. От врачебной практики и заседаний в уездном попечительском совете пришлось отказаться. Из общественных дел Антон оставил за собой лишь школу в Новоселках, хотя разработка проекта, закупка материалов и наем рабочих легли на машины плечи. Антон тем временем размышлял о своем будущем. Поездку на Кумыс в унылые Волжские степи он исключил сразу, так как терпеть не мог молока. Был под вопросом и Южный Таганрог. Зимы случались там порой с той же лютой, что и в Москве. Ялта тоже не внушала доверия. Осталось в памяти, как зимой 1894 года он томился там от скуки и чуть не превратился в ледышку. Кавказские курорты, Кисловодск и Боржом. Он недолюбливал за вульгарную публику, хотя воздух там был под стать альпийскому. Мысли о поездке в Швейцарию вызывали у него отвращение. Более терпимо он воспринимал Францию, где у него было две возможности – Биориц на побережье Атлантики или же Средиземноморская Ницца. Оба этих курорта уже давно облюбовали русские, так что одиночество ему там не грозило. Подумывал он, впрочем, и о Северной Африке и ее целительном климате. Однако, проведя лето в праздности, сможет ли он позволить себе долгое путешествие? Елена Шаврова звала его провести лето и осень в Кисловодске. Кундасова, наносившая Антону тайные визиты, тоже была не прочь проехаться с ним на Кавказ. Лика собралась снова попытать счастье в Париже и заодно составить там компанию Антону. Впрочем, о том же мечтала и тайно влюбленная в Чехова художница, Александра Хотяинцева, однако Антон решил развязаться с подругами. Еще будучи в клинике, он скрыл от врачей один симптом, о котором сообщил 1 апреля Суворину. У меня иногда по вечерам бывает импотенция. Одну из первых отставку получила Елена Шаврова. 28 мая Чехов назначил ей встречу в Москве, однако письмо его запоздало. В Москву он приехал с Ликой. В поисках Антона Елена повсюду рассылала телеграммы и целый вечер провела на Курском вокзале, пытаясь перехватить его по дороге в Мерехово. — Судьба несправедлива, почта неисправна, а вы неуловимы, — жаловалась она в письме Антону перед отъездом на Кавказ, где все еще надеялась повстречаться с ним. Антон обратился к Людмиле Озеровой с просьбой сыграть 4 июня в клинике доктора Яковенко ее любимую роль Ганнеле в одноименной пьесе Гауптмана. Церковь запретила ставить пьесу на императорской сцене, и она шла лишь в частных театрах. Озерова пожелала иметь музыкальное сопровождение и декорации только по своему выбору. Тогда Антон передал ее роль Ольге, младшей сестре Елены Шавровой. Маленькая королева в изгнании в результате потеряла не только роль, но и любовника. В начале мая она намекнула в письме, что если Антон похлопочет о ее карьере, то она откажется от предложенного ей ангажемента в Варшаве. Но уже 14 мая, вне себя от неожиданного отказа Антона иметь с ней отношения не только как с актрисой, но и как с женщиной, она писала ему. «Как я жива осталась, Антон Павлович, прочитав ваше письмо. Теперь порвана и последняя нить, державшая меня в этом мире. Прощайте!» 3 мая в мелихова пожаловала старая чеховская пассия Дарья Мусина-Пушкина по прозвищу Цикада с которой Антон флиртовал пять лет назад. Ее муж, преуспевающий горный инженер Глебов, был случайно убит на охоте егерем. «Вдова, очень милая, интересная женщина, пропела мне десятка три романсов и уехала», сообщил Антон Суворину. 25 мая Антон прекратил впрыскивание инъекций мышьяка. Его запах он заглушал одеколоном, Вера Виолетта, однако даже небольшие нагрузки выбивали его из сил. После экзамена в Талежской школе 17 мая он почувствовал себя настолько измученным, что признался в письме Шавровой «Околеваю» и старался найти себе занятие потише. Учил французский, сидел с удочкой в компании Иваненко, как-то раз за одну рыбалку поймал 57 карасей. Июнь прошел тихо. Маша, Миша с женой Ольгой и Ваня, без жены, отправились на три недели в Крым. Антон из Машиной комнаты перебрался во флигель, подальше от визитеров и склок между Павлом Егоровичем и прислугой. Антоша перебрался в скит. Подвязаться в посте и трудах отшельником, удаляясь от мирской суеты, ласково пошутил Павел Егорович в дневнике. Неделей раньше Чехов ездил проведать Левитана, гостившего у Савы Морозова. Купеческая роскошь усадьбы повергла его в тоску, и он удрал в Мелихова, прихватив по дороге лику. Та писала Маше в Крым. 21 июня 1897 года. Вот уже второй раз в июне я оскверняю твое девственное ложе своим грешным телом, Как приятно спать на твоей кровати с сознанием, что это запретный плод, и вкушать его можно только украдкой. Я не поехала в Крым, потому что сижу без гроша. Антон Палч ничего себе. Настроение его ничего. Капризничает за обедом сравнительно немного. Завела ли интрижку с кем? После рождения Христины, и несмотря на пережитые невзгоды, Лика заметно располнела и в своей новой роли стала относиться к Антону намного мягче. Теперь, став для него скорее сиделкой, чем любовницей, она простила ему даже роман с Шавровой, хотя и называла ее не иначе, как «писательница», Лике пришлось примириться со словами доктора Астрова о том, что женщина может стать другом мужчины, лишь побывав сначала его любовницей. Больше огорчений вызывало то, что Маша теперь предпочла ей подруг-художниц Дроздову и Хотяинцеву. С мая по август Лика семь раз приезжала в Мерехово и проводила там от трех до восьми дней. Встречалась она с Антоном и в Москве. Порой ей казалось, что еще не все потеряно. 13 июня. Я знаю, что для того, чтобы письмо мое показалось вам интересно, Надо, чтобы оно дышало гражданской скорбью или же сокрушалось о темноте русского мужика. Но что же делать, если я не так интеллигентна, как, например, мадам Глебова? Да вот еще необходимая новость для вас. Вышла новая краска для лица, не смываемая ни водой, ни поцелуями. Посоветуйте, кому следует. 17 июня. Неужели вас отыскивать? Если хотите, я могу приехать вечером к вам, то есть к Левитану. 24 июня. Знайте, божественный Антон Павлович, что вы мне не даете спать. Сегодня всю ночь я не могла отделаться от вас. Но успокойтесь, вы были холодны и приличны, как всегда. У Лики не оставалось сомнения в том, что к концу лета Антон отправится в добровольную ссылку. Сама она в то время испытывала нужду в деньгах и, чтобы избежать расходов, удалилась в семейное поместье. 5 июля она предлагала Антону встретиться в Москве. Спустя неделю напрашивалась Мелихова. — Я убеждена, что вы так рады будете за свою сестру, моему приезду, что даже вышлите лошадей в среду к поезду. Видите, как я вас люблю? — А лучше не уезжайте. Когда Антон рискнул, наконец, выбраться в Петербург с Суворину, Лика вызвалась в провожающее. Однако неизбежность окончательного разрыва уже висела в воздухе. 1 августа Лика послала Антону из Покровского одно из самых длинных из когда-либо написанных ею писем. — Вы меня напугали, сказав на вокзале, что скоро уедете. — Правда это или нет? Я должна же вас видеть перед отъездом. Должна наглядеться на вас и наслушаться вас на целый год. Что же будет со мной, если я уже не застану вас, вернувшись? Здесь очень хорошо. Все-таки я привыкла с детства и к дому, и саду. И здесь я чувствую себя другим человеком совершенно. Точно нескольких последних лет жизни не существовало, и ко мне вернулась прежняя чистота-невинность, которую вы так цените в женщинах, или вернее в девушках. Вы и представить себе не можете. Какие хорошие нежные чувства я к вам питаю. Это настоящий факт. Но не вздумайте испугаться и начать меня избегать, как по хлебину. Я не в счет и вне конкуренции. Если бы у меня были две-три тысячи, я поехала бы с вами за границу и уверена, что не помешала бы вам ни в чем право. «Я заслуживаю с вашей стороны немного большего, чем то шуточно-насмешливое отношение, какое получаю, если бы вы знали, как мне иногда не до шуток». «Ну, до свидания. Это письмо разорвите и не показывайте Маше». «Это письмо Маша аккуратно подшила в чеховский архив. Однако письма Антона Клики становились все мягче и деликатнее». Суворины уехали на вакации во Франсенсбад. Оттуда они звали Чехова за границу. Анна Ивановна вскрыла письмо Антона, адресованное мужу. «Я так соскучилась по вас, и мне так захотелось скорее узнать, что делает мой любимец. Но я не узнала того, что больше всего хотела знать, именно, что вы к нам приедете». В следующий раз она писала ему на бумаге с рисунком, изображающим мужчину, который пожирает глазами бульварную женщину. Предчувствие мне как будто говорит, что вы приедете. И так будем с вами раз в месяц кутить. Не бойтесь, докторов, они врут. Она предлагала Антону съездить на озеро Комо. Боря научит его кататься на велосипеде, а Настя будет развлекать. Суворин между тем отправился домой в Петербург. Единственным человеком, не дававшим ему скучать во Франсенсбаде, была семилетняя дочь Потапенко. «Интересный ребенок, говорящий о ненависти к людям, любящий животных!» Анна Ивановна умоляла Антона выманить Суворина из города. 12 июля Сазонова записала в дневнике. «Сам он Суворин, сидит в городе, ожидая Буренина и Чехова». «Буренин должен сменить его в газете, а с Чеховым он хочет ехать за границу?» У Антона в Петербурге были дела. Издательские права Маркса на повесть «Моя жизнь» заканчивались летом 1897 года, и Суворин мог получить неплохую прибыль, напечатав ее одним томом вместе с мужиками. Книга объемом свыше десяти печатных листов предварительной цензуре не подлежала, и купюры, сделанные для русской мысли, можно было восстановить. Мужикам от критиков достались и бурные аплодисменты, и гневная брань. Правым понравилась мысль, что русский крестьянин есть злейший враг самому себе, марксисты согласились с тем, что капитализм способствует дальнейшей деградации крестьянства. Мятежный проповедник Толстой увидел в повести «Грех перед народом», И это мнение с ним разделили сторонники нелегальной революционной организации «Народная воля», которые считали, что бунт у мужика в крови. Предполагалось, что в Петербурге Антон сядет позировать для портрета художнику Бразу. Однако тот с огромным багажом приехал в Мелехово. Работал он в Машиной комнате, перетащив оттуда мебель в кабинет Антона. Приезд Браза... Послужил сигналом всем, кто только и дожидался случая обрушиться на Антона. Сразу же пожаловали Кундасова и Лика. По возвращении Маши на весь июль в Мелихова приехал Миша с женой. Потом появился таганрогский кузен Володя. 29 июня по дороге в Киев Александр забросил в Мелихова старших сыновей, не позаботившись снабдить их бельем и не сказав, когда вернется. Мальчишки начали куролесить, и 17 июля Павел Егорович отправил их к мачехе в Петербург. То и дело из Васькина наведывался Семенкович. Он затевал бесконечные разговоры, привозил знакомить к Чеховым своих дачников и, к великому удовольствию кузена Володи, французскую гувернантку. Сельские учителя, врачи, почмейстеры и священник приезжали и по делу, и просто так. Чехов и его усадьба были необходимы всем, кто надеялся найти хоть какой-нибудь заработок или приятно провести время. В те минуты, когда не нужно было позировать Бразу, Антон прятался от гостей и читал «Слепых» Митерлинка. В письме Лике он с грустной шуткой заметил, что скоро к нему из Курска прибудет на постой целый зверинец. Браз писал медленно, доводя до изнеможения и себя, и свою модель. На работу у него ушло три недели. Мало кому понравился вымученный вид Антона на портрете. Однако неожиданно нежными чувствами к самому художнику прониклась Маша. Когда наконец Брас 22 июля покинул Мерехова, провожать его до Москвы отправились Антон и Лика. Оттуда распрощавшись с Ликой, Антон на два дня уехал в Петербург к Суворину. Они обсудили чеховские счета. Выяснилось, что их состояние позволит Антону провести за границей месяцев восемь. Прежде чем отойти ко сну, Суворин записал в дневнике. «В «Субботу, 26 июля, выезжаю в Париж». Чехова не смог убедить ехать. Ссылается на то, что ему все равно придется осенью на зиму уезжать за границу. Хочет на Корфу, Мальту. А если поедет теперь, то надо возвращаться, говорил, что будет переводить Мапасана. Он ему очень нравится. Он научился по-французски достаточно. Петербург, насколько мог понять Антон, ожидал увидеть его чехоточно, изможденного, еле дышащего. Врачи пришли в ужас от того, что он вообще поехал туда. Чехов избегал встречи с Александром и Потапенко. Лейкин послал Антону телеграмму, приглашая свое имение на Тосне, и 27 июля тот прибыл в гости первым пароходом. Лейкин был немало удивлен. «Вид он имеет бодрый и цвет лица не дурной, он даже поотъелся!» Антон сам выбрал обещанный Лейкиным подарок – пару щенков-лаек, но пробыл у него лишь четыре часа. Лейкин все норовил напоить Антона молоком, которого тот терпеть не мог. Собак поручили забрать слуге Суворина Василию и переправить Ване в Москву. Торопясь в обратный путь, Антон сослался на свидание в Москве с профессором-медиком. Он потерял пенсне с дорогими линзами, которые ему подобрал доктор Радзвицкий. В Москве Антон осмотрел новое помещение под книжный магазин Суворина и не без провел вечер. «Теперь испытываю позыв к труду» написал он Суворину. «После грехопадения у меня всегда бывает подъем духа и вдохновения». публики чеха Чехов сторонился. Однако репортеры сообщали, что его видели то в Наугейме, то в Одессе, то в Кисловодске. Август выдался настолько знойным, что вокруг Мелихова начались лесные пожары. На солнце жара доходила до пяти градусов, на деревьях пожелтели листья, выгорели пастбище, Но Антону спасать лес было уже не под силу. Он еще в Петербурге признался Тихонову. «Раскис я совсем. Все хочется лежать». Когда Антон присаживался отдохнуть, писать с него портреты бралась Александра Хотяинцева. 3 августа от Лейкина прибыли новые щенки — Нансен и Лайка. Бром принял их в штыки. Между тем Мелихова покидали последние родственники. Кузена Володю чуть ли не силой разлучили с соседской гувернанткой Мадлен и купили билет в Таганрог. На успение Павел Егорович записал в дневнике. Приезжих гостей не было, только Семенкович и француженка, батюшка и учитель Талежской. Вечером приехал из Москвы доктор Свинцыцкий Викентий Антонович. На следующий день приехала и заночевала фельдшерица Зинаида Чеснокова. Вместе с доктором Они пользовали кухарку Марьюшку, но в конце концов ее увезли в московскую клинику. Измученные хлопотами по хозяйству, занемогли и сами Чеховы. Маша начала принимать бром, а Павлу Егорычу Антон дал желудочные капли. Однако иные из надоедливых гостей никак не могли расстаться с Мелеховым. То и дело туда наведывался флейтист Иваненко, положивший глаз на Марию Дроздову. «Иваненко опять приехал», — ворчливо записывал в дневнике Павел Егорыч. «Иваненко говорит без умолку», — жаловался Антон в письме к Маше. Антона уже не хватало на то, чтобы поддерживать семейную гармонию, и работник Роман снова восстал против Павла Егорыча. Тот отобразил события в дневниковой записи от 15 июня. «Роман получил три рубля». Поил мужиков и баб на сенокосе и в трактире водкою. Мужики не докосили траву. После смерти младенца у Романа с женой разладилась семейная жизнь. Другие работники тоже отбились от рук. Горничная Маша забеременела от Александра Кретова. Антон обещал собрать девушке приданное, если Кретов на ней женится, но отставной солдат к этому предложению отнесся неопределенно. Будь Антон покрепче здоровьем. Он бы прекрасно управился с Мелиховским хозяйством. Однако на этот раз Павлу Егоровичу, Евгении Яковлевне и Маше предстояло втроем продержаться осень и зиму. Евгения Яковлевна в письмах не упоминает о болезни Антона. Она озабочена драпом на пальто, урожаем картофеля, катарактой у Марьюшки. Павел Егорович писал Ване 22 августа. «Антоша скоро уедет. Здоровье его много поправилось, повеселел, перестал кашлять, а это главное. Скучно нам оставаться одним. Я и мать жить в деревне. Маша будет ездить в Москву каждую неделю». Ни у кого и в мыслях не было удерживать Мелихове Антона. Александр с головой ушел в свои новые увлечения. Езду на велосипеде и пропаганду трезвого образа жизни — Вместе с врачом-психиатром Ольдероге они в Финском заливе подыскали три острова, намереваясь устроить там колонии для алкоголиков. Антон замолвил о брате Словечко перед Сувориным, тот переговорил с министром финансов Витте и перед энтузиастами забрежила солидная субсидия в несколько десятков тысяч рублей. В Ярославле, ожидая первенца, Миша с Ольгой тоже надеялись хотя бы в долг получить от Антона вспомоществование. А Маша чувствовала себя обиженной жизнью. Обнадеженная Бразом и Хотяинцевой, она решила выучиться на художницу, но, несмотря на ходатайство Левитана, не смогла поступить в Московское художественное училище. Иосиф Браз на ее душевное движение не ответил. И 34-летняя Маша... Осталось в Мелихове вековать свой девичий век, немало отягощенный семейными заботами и мало скрашенный семейными радостями. Пока Лика размышляла, не последовать ли ей за Антоном во Францию, Александра Хотяинцева уже собиралась в дорогу. Друзья подталкивали Чехова к отъезду. Уговоры Левитана становились настойчивей. При всей своей неприязни к немцам он поехал в Наугейм принимать ванны и заниматься гимнастикой. Изредка совокупляюсь». «С музой, конечно», — докладывал он Антону. Пейзажи Ривьеры он находил слащавыми. Душа его стремилась в волглые подмосковные леса. Губительный для здоровья, но неизбывный источник вдохновения. Однако Антону он советовал. Все в один голос говорят, что климат Алжира чудеса делает с легочными болезнями. Поезжай туда и не тревожься ничем, пробудь до лета, а если понравится и дольше, очень вероятно, что я подъеду к тебе и сам. С Машей Левитан был более откровенен. — Что вы поделываете, дорогая моя славная девушка? Ужасно хочется вас видеть. «Да так плохо, что просто боюсь переезда к вам да по такой жаре вдобавок. Я немного поправился за границей, а все-таки слаб. Ужасно!» «Должно быть, допел свою песню?» До самого отъезда Антон жаловался на отсутствие денег. Левитан и Ольга Кундасова вошли в его положение. Левитан обратился к Саве Морозову, а Кундасова — к редактору журнала «Детский отдых» Барскову, указав толстосумом на их долг. Судить Чехова по две тысячи рублей. Однако деньги Антон принял только от Суворина и 31 августа в восемь часов утра покинул Мелехова. Ольга Кундасова помахала ему вслед. Маша довезла брата до Москвы, где его перехватила Лика, заранее упредившая запиской «Заеду за вами в девять часов или в девять с половиной». Я думаю, что для ужина не поздно. Очень хочу и надо вас видеть. Куда это вы едете? Уже за границу? На следующий день Антон выехал в Биориц, последний раз повидавшись с Ликой. Об этой встрече ни он, ни она никогда больше не упоминали. Глава 61. Пути дороги. Сентябрь-октябрь 1897 года. 4 сентября на северном вокзале Парижа Чехова встретил старый таганрогский приятель Иван Павловский, в прошлом революционер, а теперь парижский корреспондент нового времени. Он доставил Антона к Сувориным в отель Вандом. Дом». Суворин-старший в то время был в Биорице. А его семейство, Анна Ивановна, Михаил и Эмили Бижон, прохлаждались в Париже. Проведя двое с половиной суток в железнодорожном вагоне и едва не задохнувшись от сигарного дыма попутчиков-немцев, Антон, наконец, смог перевести дух. У него снова пошла горлом кровь. Обнаружив это, Анна Ивановна дала знать письмом Александру.